Глава 18. Маниакальная борьба за смягчающие обстоятельства. Про 37,9%. Исход судебного процесса иногда определяет какое-то, казалось бы, банальное замечание. Вот вам пример. Я не очень-то удачно проявил себя на месте для свидетельских показаний во время суда над одним молодым человеком, обвиняемым в убийстве. Это дело было отвратительным, даже с учётом того, что убийство всегда ужасное. Обвиняемый, гомосексуал, занимавшийся проституцией, насмерть зарезал старика, который собирался провести с ним ночь. Меня пригласило выступить сторона обвинения. В своих показаниях я отрицал, что у подсудимого имеются какие-либо психические дефекты, которые стали бы смягчающим обстоятельством при его преступлении или снижали бы ответственность за него. Адвокат подсудимого начал свои вопросы с долгих выяснений, касающихся одного пробела в моём отчёте. Я упустил одну деталь, которую мне следовало упомянуть. Хотя, если бы я её упомянул, то это ни в коей мере не сказалось бы на моих выводах. Но присяжные не могли об этом знать. И я, вероятно, какое-то время выглядел в лучшем случае некомпетентным, а в худшем изворотливым. У меня пересохло во рту. Голос охрип. Мне приходилось то и дело помогать себе глотком воды, стоявшей передо мной. Язык у меня почти прилип к небу. Но адвокату пришлось двинуться дальше, как только он решил, что выжил из моего упущения все возможное. Затем он представил своего подзащитного как человека с таким слабым интеллектом и такой слабой волей, что он был просто как воск в чужих руках. То, что это была нелепость, Не трудно понять, рассмотрев историю его жизни. На каждом этапе этого описания мне удавалось привести контрпример. Так, к решению заняться гомосексуальной проституцией он пришёл совершенно самостоятельно, что требовало извечной храбрости, независимо от того, насколько это вообще разумный выбор профессии. Однако, пытаясь показать на примере, насколько жалок характер его подзащитного, адвокат заявил, что по ночам Тот опасался в одиночку идти домой по городским улицам, всегда настаивая на том, чтобы его кто-то сопровождал. А ведь этот город в конце концов не был зоной боевых действий, добавила адвокат. О нет, заметил я. Он гораздо хуже. Суд так и зашался смехом, включая судью, но исключая адвоката. Как ни странно, последний так и не сумел снова взять инициативу в свои руки. Теперь я отвечил на его вопросы уверенно и твёрдо, и вода, которая передо мной стояла, мне больше не требовалась. Это адвокату теперь понадобилась вода. Уж не знаю, сыграла ли тут роль моя шутка, но в итоге присяжные предпочли мои свидетельства показаниям трёх моих коллег и признали молодого человека виновным в преднамеренном убийстве. На месте для дачи свидетельских показаний следует лишь очень редко и с большим разбором использовать юмор. Оскар Уэльд не одобрял такие шуточки. Впрочем, за пределами суда мою шутку нельзя было бы счесть совсем уж легкомысленной. Вскоре в городе состоялся еще один процесс по делу об убийстве, где меня снова пригласила выступить сторона обвинения. Этот город был почти до комичности мрачен, и я успел проникнуться к нему довольно большой симпатии. Вопреки известной пословице, чрезмерно близкое знакомство порождает не только презрение. Иногда оно вызывает привязанность. Это был один из многих приводящих в уныние крупных британских городов, ранее бывших промышленными. Когда-то в них были помпезные муниципальные центры. Но теперь эти центры были разрушены обнищанием и специалистами по городскому планированию, особенно последними. Эти специалисты заботливо предоставили огромное количество пешеходных туннелей под автострадами и пешеходных переходов для удобства грабителей и насильников. Не говоря уж о тех, чьи мочевые пузыри переполнены, когда они взорваны, вздуты, потрачены впустую, разбиты, пьяны как крысы с дерьмовым лицом. Примерно так можно привести сленговые английские выражения, обозначающие сильное опьянение. Возможно, у инуитов есть 67 слов для обозначения снега. У нас столько же выражений, обозначающих состояние опьянения. при котором человек не может за себя отвечать. Город был из тех, где пассажиры такси, то и дело бросаются в бег. Убегают не расплатившись. И где салоны такси увешаны объявлениями, предостерегающими против оскорбления водителей и предупреждающими о штрафе, который нужно заплатить, если пассажир ворвёт в такси. Относительная величина такого штрафа показывает состояние местной экономики. Таксисты планируют маршруты так, чтобы держаться поближе к полицейским участкам на случай неприятностей с пассажирами. А радостные молодые гуляки стекля друг друга, то есть тычут осколком стекла в лицо тех, кому случится посмотреть им в глаза. У гомосексуалов, занимающихся проституцией, были веские основания не ходить по ночным улицам такого города в одиночку. Собственно, они есть у большинства жителей подобных городов. Мне пришлось в течение недели посещать процесс И я остановился в необычайно мрачной гостинице, бетонной коробке, которая порадовала бы сердце чуушеску. Её персонал состоял из англичан, а значит, работал спустя рукава. Это были люди не слишком заботившиеся о собственной чистоте. А свои формы они явно стыдились, так как подвергали её мелкому саботажу: ослабляли узел галстука, носили неподходящую обувь, косы прищепили в бейджик. Растегивали пуговицы рубашки на животе, обычно в упирающем, и тому подобное. Их невнимание к деталям было полным и тщательным, если это не оксюморон. Стеклянные двери не протирали неделями, и они были заповедником для сохранения отпечатков больших пальцев. Повсюду висели всевозможные предупреждения, что создавало кошмарный зрительный эффект. В основном они касались нападения на персонал и попыток избежать оплаты счета. Покрытые пластиком диваны главным образом ярко-оранжевые. Такие очень любили в 1960-х, 1970-х годах. Несли на себе многочисленные усыны, прожжённые сигаретами. При входе в гостиничный бар с соревнующимися в громкости телевизорами, весило множество предостережений. Запрещалось сквернословить, применять насилие, появляться в бейсболках и шортах. На втором этаже в так называемом бальном зале помещение обширным, но с низким потолком. Пенопластовые облицовочные плитки которого имели привычку отваливаться, обнажая трубопроводные и кабельные внутренности гостиницы. Несколько раз в неделю проводилась церковная служба для нигерийских иммигрантов и просто нигерийских гостей страны. В такие вечера можно было слышать громогласные призывы к Богу-отцу. Бог-отец по-английски звучит как «God the Father», а здесь это произносилось искаженно, как «God the Father». Прихожане, их собирало здесь больше сотни. Люди милые и дружелюбные, звали меня к ним присоединиться. Но я предпочитал сохранять в тайне то, что я не разделяю их веру, а мое согласие поучаствовать в службе могло бы привести к недоразумению по этому поводу. Я невольно вспомнил одну церковь, которая встретилась мне в Нигерии. Её название бережно хранится в моей памяти. Вечный священный орден херувимов и серафимов. Она, в отличие от церкви Англии, использовала книгу общих молитв. Книга общих молитв, книга общественного богослужения. Краткое название нескольких взаимосвязанных теологических документов церкви англиканского сообщества. Книги содержит последование литургии, а также собрание молитв для других богослужебных обрядов. Первое издание книги вышло в 1549 году и стало пладом английской реформации и отделения от Римской церкви. В настоящее время англиканские церкви мира используют различные варианты этой книги. Но, собственно, книга общих молитв в своём классическом виде, как правило, не используется в Церкви Англии. На эту парадоксальную ситуацию и указывает автор. А ещё следует отметить гостиничный завтрак Праздник британского общественного питания. Его худший вариант, впечатляющий и уморительный. Хотя за завтраком тут практиковалось самообслуживание, в зале всё-таки находилась одна официантка, чья рожь была не вполне ясна. У неё всегда был такой вид, словно она явилась на работу чудом удрав от какого-то разбойника, для чего ей пришлось продираться сквозь колючие кусты ежевики, которые очень напоминало её причёска. Что же касается собственно еды, то достаточно описать лишь яичницу глазунью. Ее неизменно готовили задолго до того, как у кого-либо появится возможность употребить ее в пищу. Белок и желток были не столько затвердевшими, сколько вулканизированными. Их покрывала пленка древнего сала, в котором им случилось жариться. А после переноса с горечей сковородки на тарелку это кушанье скользило по фарфору, словно конькобежец по льду, не поддаваясь никаким усилиям вилки пытающийся его проткнуть. Я получил много невинного удовольствия от этой гостиницы. Эту гостиницу я выбрал из-за её дешевизны. Я жил там за счёт налогоплательщика. Кроме того, мне хотелось получить, так сказать, всеобъемлющий опыт. Как ни странно, мне там даже понравилось. Там не было никаких претензий на то, чтобы поддерживать всё в полном порядке. Так что и постоялец мог дать волю своему внутреннему неряхе. Но вернёмся к процессу. Судили женщину, которая была другая. В ходе практически беспричинной ссоры, разожжённой алкоголем и каннабисом. Ём мне когда заметил: никто не выбросит свою жизнь, пока она стоит того, чтобы её сохранить. Не знаю, справедливы ли это. Я уж точно считаю, что нет. Но множество людей выбрасывают жизни других, хотя эти жизни стоят того, чтобы их сохранить. Никто не спорил с тем, что обвиняемая совершила убийство. Единственный вопрос заключался в том, было ли в состоянии её сознания что-то такое, что при её преступлении могло послужить смягчающим обстоятельством, достаточным для того, чтобы присяжные вынесли более мягкий вердикт, нежели придумышленное убийство. Когда проходил этот процесс, в законодательстве ещё было зафиксировано, что добровольное опьянение, алкогольное или наркотическое не является смягчающим обстоятельством. Человек не мог выставить состояние опьянения: я сам не соображал, что делаю. Как оправдание? Исключением могло быть только невольное опьянение, если он не мог контролировать употребление первой в тот день порции спиртного. Но это разграничение имело в значительной степени академическое значение. А на практике такие доводы никогда не выдвигались и не принимались в ходе судебного процесса. что было совершенно правильно. И снова я столкнулся с тремя коллегами, которые пришли к иному выводу, нежели я. Сам я заявил, что если бы не алкоголь и марихуана, она бы не совершила убийство. Как утверждали мои коллеги, основополагающие свойства её характера уменьшают степень её ответственности за свои действия. Снова выдвигался всё тот же тезис, Если ваше дурное поведение продолжалось достаточно долго, оно делает менее значимым ваш очередной дурной поступок. Казалось, речь идёт о каком-то расстройстве личности, которое с годами встречается всё чаще. DSM-5 сообщает нам, что среди взрослого населения доля страдающих таким расстройством возможна достигает 5,9%. Если же учесть все разновидности расстройства личности, тогда получится по DSM-5 что до 37,9% из нас могут иметь их. А значит, согласно новой редакции английского законодательства о предумышленном и непредумышленном убийстве, у 37,9% жителей страны в случае совершения ими преднамеренного убийства заранее могут быть смягчающие обстоятельства, поскольку теперь считается, что если психическое заболевание внесло значительный или нетривиальный вклад в совершение деяния, Этого достаточно для применения менее серьёзного наказания. И расстройство личности фактически по своему определению должно вносить такой вклад, ибо расстройство личности это устойчивая модель внутреннего опыта и поведения, которая заметно отклоняется от ожиданий, характерных для культуры индивидуума. Является распространённой и негибкой. Берёт начало в подростковом или раннем взрослом возрасте, стабильно во времени и приводит к дистрессу или нарушению психосоциального функционирования. Мне так-то просто показать, хотя мне случалось это проделать, что человек, совершивший убийство, страдает расстройством личности, однако это расстройство не внесло существенного вклада в сам акт убийства. А пациенте говорят, что он страдает расстройством личности. Но какого оно в действительности? Обнаруженное или выдуманное? Медицинская диагностика следует моде. подобно тому, как длинные юбки сменялись короткими, а те опять длинными. Диагнозы похожи на право человека. Их вводят указами, но при этом утверждается, что они существовали всегда. Один из психиатров, приглашённых защитой, его первым из троих вызвали дать показания. Был в личном общении человек очень милый. Только вот он оказался сущим кошмаром на месте для свидетельских показаний. Он неплохо начал выступление, Но затем разгорячился, увлекаясь любимым предметом, набрал обороты, становясь всё более и более многословным, пока у всех в судии не начала кружиться голова. Первым делом он разъяснил и расхвалил метод, с помощью которого судебные психиатры пришли к своим умозаключениям. Метод недоступен экспертам меньшего калибра. Затем изложил череду замысловатых утверждений со множеством придаточных предложений, упоминая и возможные возражения. после чего перечислил другие и дополнительные диагнозы. Примерно через час у присутствовавших уже кружилась голова, и когда он наконец завершил выступление, то оставил всех в полном недоумении. Два других психиатра, приглашённых защитой, поставили свой диагноз. Как они утверждали, именно выявленное ими заболевание стало причиной деяния подсудимой. Сразу же после этого оба сошли с места для дачи свидетельских показаний. В то время все присутствующие явно чувствовали, что пока с них хватит объяснений психиатров. Меня вызвали, чтобы я представил возражение на тезисы экспертов защиты. Я снова заявил, что если бы не алкоголь или канабис, она бы не совершила убийство. Адвокат подсудимой принадлежал к тем, кто размахивает дубиной, а не орудует рапирой. Казалось, его метод состоит в том, чтобы запугиванием добиваться желаемого ответа. Вообще-то философские доводы в суде приводить бессмысленно, скажем, рассуждая о теоретических недостатках или абсурдности ДСС-5. Но в данном случае мне и не нужно было этого делать, поскольку, даже если следовать весьма расплывчатому определению расстройства личности, приведенному в ДСС-5, получалось, что у обвиняемой нет этого расстройства. Надо отдать должное адвокату подсудимой. За исключением самого диагноза, В его руках не было практически никаких средств для защиты клиентки. Пожалуй, защита в безнадёжных делах почти так же приводит в уныние, как попытка учить детей, которые не желают учиться. Это был напыщенный худой и холерический человек. Довольно странно, что он выглядел моложе своих лет. Судья объявил перерыв на обед, прежде чем начался мой перекрёстный допрос. Во время перерыва мне передали обзорную статью о заболевании, которым как утверждали эксперты защиты, страдает обвиняемая. В статье кратко перечислялось всё, что известно или считается известным о её заболевании. Всё это были общепринятые положения, но из этого ещё не следовало, что они верны. После обеда адвокат поднялся, чтобы задать мне вопросы. Вы прочли статью, которую я вам направил? Осведомился он. Да, ответил я. А вы читали её раньше? Нет. Вы её не читали? Он картинно повернулся к присяжным. Его тон ясно показывал, что я человек невежественный или ленивый. "Нет", подтвердил я, и я не утверждая, будто прочёл всё на свете. Но там не сообщается ничего такого, чего я бы не знал до этого. Дальнейшее продвижение по этому пути не сулило ему никакой выгоды. Поэтому он продолжил так. В статье перечислены факторы, связываемые с этим заболеванием, не так ли? Да, коротко ответил я, мысленно восторгаясь тем направлением, в котором он двинулся. Я знал, что теперь он в моей власти. Здесь сказано, и далее он один за другим перечислил так называемые факторы риска возникновения этого заболевания, всякий расспрашивая, верным ли что в её жизни имел место тот или иной фактор. И в каждом случае я соглашался. Да, это так. И тем не менее, провозгласил он, дочитав список и с наэгриным гневом отбрасывая статью в сторону. Вы утверждаете, что у неё не было этого заболевания. Я был готов к такому повороту. Моё сердце так и прыгало от радости, но у меня хватило осторожности не показывать эту радость. При всём моём уважении, проговорил я. Вы напоминаете человека, который видит кого-то курящим и заключает, что у этого курящего рак лёгких. Обвинитель хищно ухмыльнулся, сидя за своим столом. А лицо адвоката побагровело, сделавшись почти лиловым. Контраст с его париком получился очень впечатляющий. Глаза у него, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Теперь его гнев был самой что ни на есть подлинной Но у неё же были все эти факторы риска. Разве не так? спросил он. Жаль, что я вынужден повторяться, произнёс я. Но вы понимаете, всё совершенно противоположным образом, чем следовало бы. Вы допускаете логическую ошибку. Допустим, у человека рак лёгких. Почему? Потому что он курит. Но из этого не следует, что у всякого, кто курит, обязательно рак лёгких. Ухмылка на лице обвинителя стала ещё более заметной. Казалось, адвокат не в состоянии или, возможно, не желает понять суть дела. У него не осталось доводов, и он уселся с сердитым хмм, словно это явил себя неразумно, а вовсе не он. Когда я вышел из здания суда, родственники жертвы поджидали на ступеньках. Один из них пробормотал: "Блестяще", когда я проходил мимо. И я, признаться, мысленно угнал себя в знак торжества, в который раз меня поразила мысль о том, какое же это должно быть мучение слушать пустяковое оправдание убийства твоего близкого родственника. Впрочем, позже я узнал, что спустя несколько недель после этого судебного заседания у адвоката защиты случился внезапный инфаркт, от которого он умер. Я был опечален услышав это. Я ощутил слабый укол вины. Однажды меня попросили обследовать мужчину, которому было под 50, также несомненно совершившего убийство. Вопрос был всё тот же: имеются ли здесь с точки зрения психиатрии какие-то смягчающие обстоятельства? Это был один из четырёх безработных хронических алкоголиков, создавших свой во вроде питейный клуб, члены которого выбирали дни получения ими социального пособия так, чтобы клуб мог покупать выпивку всю неделю. Но их товарищество оказалось не глубже рюмки. Один из них по глупости одолжил другому 10 фунтов. Должник упорно не отдавал эту десятку даже после многократных требований. И однажды трое остальных решили отнять у него должок силой. Троица отправилась в его неприглядное жилище. Он впустил их, и они потребовали, чтобы он вернул им 10 фунтов. У него их не было. Двое отвели его в спальню, где принялись избивать. Но из пьяницы невозможно вытряхнуть деньги. Тот мужчина, которого мне поручили осмотреть, не принимал участия в избиении. Но когда его коллеги вернулись из спальни, избитый закричал, зовя на помощь. Тогда этот третий пошел поглядеть, что с ним. Несчастный был весь залит кровью и являл собой ужасное зрелище. «Помогите! Помогите!» – стонал он. Как всегда, все они были пьяны. как о человек, которого я должен был осмотреть. Он интерпретировал мольбу о помощи как мольбу об эвтаназии. Он оказался не в состоянии придумать, какую ещё помощь он мог бы сейчас оказать. Он отыскал полотенце, намочил его под краном и задушил страдальца, ибо полагал, что тем самым исполняет его желание. В долг не бери и взаймы не давай. Легко из суду потерять и друга. Уильям Шекспир Перевод Михаила Лозинского. В переводе Андрея Кронеберга. Не занимай и не давай взаймы. Заем нередко исчезает с дружбой. Мало что можно было сказать в защиту поведения этого обвиняемого. Но меня удивило то, какой симпатии я к нему проникся. Перед нашей встречей он уже несколько месяцев провел в тюрьме. И эта отсидка повлияла на него чудесным образом. Это был случай, когда появился настоящий он. Если считать, что без алкоголя он более реален. Он показался мне человеком умным, привлекательным, весёлым и сравнительно довольным жизнью. Впрочем, он явно не терзался каким-то чувством вины, возможно, из-за того, что в данном случае убийцы и убитый могли бы с лёгкостью поменяться местами. Сама его жизнь являла собой перечень взлётов и нехороших поступков. Его мать была вечно пьяной проституткой, А свой WhatsApp он вообще никогда не видел. Я бы с радостью нашёл для него какое-то оправдание, но не сумел подыскать ни одного. Чему предшествует гордость? Как уже упоминалось, адвокаты и ни раз не понимают, что их клиент сумасшедший. Зачастую их удивляло, когда я, позвонив из тюрьмы, сообщил, что их подзащитный страдает омопомечительством. И дело тут не в том, что они равнодушно или небрежно выполняли свою работу. Сумасшествие порой оказывалось очень хорошо спрятано. Я рад отметить, что ни разу не встречал адвокатов, которым были бы попросту безразличны интересы клиента, хотя многие клиенты оставались недовольны своим адвокатом, досадуя на юридическую волокиту и что вероятно можно понять, Никогда, похоже, не отдавая себе отчёт в том, что у их защитника быть может имеются и какие-то другие клиенты. Как-то раз один проницательный и гуманный судья прервал заседание и распорядился привести медицинское обследование подсудимой, регулярно посещающей церковь респектабельной темнокожей женщины, которой было под 40. Ни защиты, ни обвинения не заподозрили, что она сумасшедшая. А вот судья заподозрил и оказался прав. Женщину обвиняли в жестоком нападении на собственного сына, которому было почти 15. Она ударила его железным прутом, в результате чего он ослеп на один глаз и оглох на одно ухо. У неё не было судимостей, и она действительно была образцом скромности. Судья решил, что этот нехарактерный для неё поступок она совершила неспроста. Это не был гром среди ясного неба. то с каким холодным самодовольством она призналась в содеянном, без видимого осознания того, насколько шокирующим было это деяние. Как раз и возбудило подозрение у судьи. Я встретился с ней в кабинете её адвоката. Она вела себя очень любезно и даже улыбалась, хоть эти улыбки и вызывали у меня некоторую тревогу с учётом ситуации. В основном она держалась очень деловито и не отвлекалась от главной темы беседы. Но при этом словно бы хотела спросить: да из-за чего весь этот шум? Она признала, что, может быть, немного переборщила, наказывая мальчика, но он упорно её не слушался и не делал домашнее задание. Во всяком случае, так, чтобы она осталась удовлетворена. Казалось, её не огорчает, что она лишилась материнских прав. Она всё равно верила в дисциплину и в то, что сына следовало наставить на путь истинный. Что же касается потери глаза, Ну, у него же есть другой. Так что зрение он не потерял. И потом, несчастье преподают важный урок. Всё это выглядело весьма необычно. Можно было бы сказать, что эта позиция находится на самом краю некоего условного спектра мнений. Но это не было сумасшествием в том смысле, который судья и я имели в виду. После 2 часов беседы я был совершенно уверен: если в её мозгу и блуждают какие-то безумные идеи, Я не сумел их выявить. Поэтому я отступился и попрощался с ней. Она встала, чтобы уйти. По пути к двери она повернулась и благословила меня во имя Святого Духа. Значит, у вас есть полномочия меня благословлять, спросил я. И тут плотину прорвало. Полился поток религиозного бреда. Оказывается, избивая и ослепляя сына, она проделывала это, дабы изгнать из него дьявола. Последовала душераздирающая история о том, как дьявол обосновался внутри у ее сына и никак не желал его покидать, несмотря на все наказания, которым она годами подвергала своего отпрыска. Сын наверняка ужасно страдал как физически, так и душевно. Ему приходилось выслушивать ее разглагольствование. Уверение в том, что он о труде дьявола. И так день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем. Он даже не мог кому-нибудь рассказать о том, что ему приходится переносить, и из страха мести, и из-за своей преданности матери. По сути, он жил в какой-то домашней Северной Корее, и атмосфера безумия стала для него нормой. Бедный мальчик. Человеческие существа могут быть несгибаемыми и стойкими, если им позволят такими быть. Но их также можно сделать хрупкими на всю жизнь. Когда в дальнейшем он будет оглядываться на своё детство, Что он вспомнит, кроме этих ужасов? Как поступит государство, вынужденное оторвать его от матери? Предложит ему минимально возможное убежище, где он столкнётся с равнодушием, как часто бывает в таких случаях? Или же найдёт какую-то сострадательную душу, которая бы заботилась о нём? Уж я-то знаю, на какой исход я бы поставил. И потом, не всё можно исцелить или компенсировать страданием. Что касается матери, то я сочувствовал ей, хотя она и совершила ужасное злодеяние. Для неё сумасшествие стало настоящим вторжением, какой-то чужеродной силой, которая подчинила её себе. Это было что-то вроде одержимости демонами. Думаю, без этого сумасшествия она была бы хорошим человеком, со множеством хороших качеств. В её религиозной экстазе она верила, что является пророчицей и лишь выполняла заветы Господа, уничтожая глас своего сына. Проступали очертания целой жизни, полной унизительных несчастий. Я отчитался перед судьёй, который наверняка порадовался собственной зоркости, и он направил её в больницу на лечение. Если бы это лечение прошло успешно, оно избавило бы её от бредовых идей, и она осталась бы просто женщиной, ослепившейся своего сына в угоду безумным верованиям и разрушившей его детство. Если бы она прозрела, то поняла бы, какую катастрофу вызвала, и увидела бы свою экстатическую жестокость. Возвращение её рассудка в нормальное состояние, если этого удалось бы добиться, следовало осуществлять очень тактично, исследуя не готовым формулам, а интуиции. Между тем, именно умение действовать интуитивно в наших медицинских службах уничтожается. Бедная женщина, кажется, на попечении длинной череды специалистов, то психическому здоровью. Каждый из которых попросит её поведать о том, что она совершила. И в этом будет столько же желания или способности помочь ей, сколько и страстного, но праздно любопытства или даже садизма. К её вере в то, что Господь давал ей прямые наставления, окружающие всегда будут относиться в лучшем случае снисходительно, а в худшем презрительно. Помню, однажды я посещал мужчину средних лет в его сравнительно комфортабельном жилье. Прежде у него была многообещающая карьера. К несчастью, затем у него возникли параноидальные бредовые идеи, и он годами полагал, что находится в центре всемирного заговора. Он верил, что за ним постоянно наблюдают некие правящие миром силы, и что они с самого начала вынесли ему своего рода смертный приговор. На каменной полке У него стояла фотография миловидной женщины лет 30 с чем-то и двух хорошеньких девочек. «Кто это?» – спросил я у него. «Жена и дочки. Я их 15 лет не видел». Их отпугнуло его помешательство. Жена ушла из соображений самозащиты и ради детей. Она забрала их с собой. Вероятно, потом она снова вышла замуж. Возможно, кто-нибудь обвинит ее в том, что она вот так совсем бросила мужчину из-за болезни, в которой он не виновен. Однако быть может, постоянный контакт лишь продлил и углубил бы их мучение. И хорошо, что не видел, добавил он. Если бы они хоть как-то со мной контактировали, им бы грозила опасность. Видимо, он считал, что его таинственные враги, кем бы они ни были, замышляли погубить не только его самого, но и его жену и дочерей, а он слишком любил их. чтобы подвергать риску подобные участи. В его сознании они навеки застыли в тех условиях и в том возрасте, в каких они запечатлены на этом снимке. Таким образом, для него они пребывали в состоянии постоянного и неизменного счастья. И это в свою очередь делало его почти счастливым, если бы только не этот чудовищный заговор против него. Но и существование такого заговора приносило ему некоторое удовлетворение. Если вас преследуют, стало быть, вы личность довольно значительная. А уж если этим занимаются силы правящей миром, вы, афротеория, являетесь персоной весьма важной. Афротеория. Тем более. Латынь. Я решил, что лечить его не следует. Кем бы он был без своих безумных иллюзий, даже если бы его удалось от них избавить. Я сомневался, что это удастся. В то же время, как известно, у лекарств есть вредные побочные эффекты. Без своих бредовых идей он остался бы средних лет душевнобольным, который разрушил свою семью собственными безумными идеями и который безвозвратно растратил свою человеческую сущность на всякие нелепости. Возможно, мы все делаем что-то в этом роде. У кого из нас никогда не бывает иллюзий или даже бредовых идей? Без чего жизнь казалась бы нам лишённой смысла. Мы не в состоянии вынести слишком много реальности. Одна из таких иллюзий или бредовых идей, свойственных людям вроде меня, представление о нашей незаменимости. Мы словно бы считаем, что мир или, по крайней мере, институт, где мы работаем, наверняка развалится без нас. К нашему великому огорчению, такого никогда не происходит. Всё это приспокойно движется дальше и без нашего участия. Каждый человек словно камешек, брошенный в пруд. Пробежала рябь, и вот её уже нет. Здесь лежит точь-в-точь имя, было начертано на воде. Если это верно в отношении Кица, как насчёт нас с вами? Мне очень нравилось, что в тюрьме от меня зависят другие люди. Ну да, мне нравилось и чувствовать, что я важная шишка. Мне очень нравилось, что тюремные служащие убеждены. Они могут просто попросить меня посмотреть какого-то арестанта, что-то он странновато себя ведёт, сэр. И я никогда не откажу. Не отмахнусь от их озабоченности, которая обычно оказывалась вполне оправданной, даже среди ночи. Я проклинал эту необходимость вставать ночью, но при этом всегда радовался, что мне приходится это делать. Мне очень нравилась сама ответственность, ощущение, что в случае ошибки буду виноват я. И это ощущение шло рука об руку с известной свободой действий. Я имел право поступать как мне заблагорассудится. Конечно же, в пределах разумного. Мне очень нравилось творить чудеса на глазах у сотрудников тюрьмы. Так сказать, вытаскивать кроликов из шляпы. Однажды тюремный служащий пришёл ко мне и сказал: "Не посмотрите Смиту на трёшке. Он становится немного болтливым". Трёшкой называли третий этаж. Я внял его просьбе. Придя на трёшку, я увидел ревстанта, находившегося в большом возбуждении. без всяких видимых причин. Он не мог сохранять неподвижность даже самое небольшое время. Он говорил торопливо, будто строчил из пулемета. Однако то, что он говорил, было совершенно осмысленно, пусть и по большей части избыточно, как и 90% человеческой речи в целом. Я заметил, что он дрожит мелкой дрожью. А кроме того, выяснилось, что за последнее время он сильно похудел. Я предположил, что у него, возможно, Тиреотоксикоз. Заболевание, возникающее из-за чрезмерной активности щитовидной железы. У него взяли кровь на анализ, и я отослал эти пробы в лабораторию. Сотрудникам тюрьмы я сказал, что ему не надо предъявлять обвинения в нарушении дисциплины, хотя он неоднократно оказывал неповиновение тюремным служащим. Поставленный мною диагноз подтвердился, и я вернулся к кузнику торжествуя. Однако моё сообщение не произвело на него впечатления. Я сказал, что ему нужно лечение, но он возразил. Не собираюсь я ничего такого принимать. Я предупредил об опасности отказа от лечения, но он упорствовал. Да я себя отлично чувствую, заявил он. Я умолял, я предлагал отправить его в больницу, если уж он мне не верит. Но он упрямо отказывался. Не стану я пить никакие эти чёртвые таблетки, твердил он. Я еще несколько дней ежедневно являлся к нему, чтобы узнать, не передумал ли он. Однако это, видимо, лишь показало ему, что он имеет право отказаться от лечения. Я потерпел поражение. По гибели предшествует гордость и падению надменность. Притча. Глава 16, стих 18. Потом арестанта перевели в другую тюрьму, и я потерял его из виду. Сериотоксикоз иногда спонтанно переходит в стадию ремиссии. Если так случилось и с ним, то он, вероятно, счёл, что оказался прав, и вспоминал обо мне как о некомпетентном типе, пытавшемся навязать ему лечение, в котором на самом деле не было необходимости. Я надеялся, конечно, это было нехорошо с моей стороны, что в его случае ремиссии всё-таки не произойдёт. Мне хотелось, чтобы оказался профя. К тому же я полагал, что она не пойдёт на пользу его характеру. Все карьеры когда-нибудь должны завершиться. Я понимал, что усиливающийся административный контроль лишит мою работу в качестве тюремного врача присущих ей радостей. И что разумнее уйти, покуда во мне не накопилось раздражение. В тюрьмах во многих отношениях улучшилось со временем его прихода. Нет. Я вовсе не утверждаю, что участвовал в улучшении. И некоторые из её наиболее абсурдных церемоний ушли в прошлое. К примеру, требование, чтобы я ежедневно ставил свою подпись под кухонным меню. Что я таким образом удостоверил? Что рацион узников здоровый, каковым он не являлся, хотя кормили обильно. Что в еде не содержится яды, что пищу готовят, соблюдая гигиену. Никто так и не объяснил мне, зачем тут моя подпись. Но я всё равно её ставил. Но по мере того, как число людей, занятых в сфере медицинских услуг, особенно в администрации, увеличивалось, качество услуг, как мне казалось, ухудшалось. Чем больше становилось докторов, тем труднее было заключённым с ними увидеться. После того, как закончилась моя служба в тюрьме, мне не раз направляли на рассмотрение всякого рода дела, где арестанты погибали из-за халатности тех, кто должен о них заботиться. при том, что теперь их окружал гигантский аппарат по печению. К тому времени уже не могло быть и речи о том, чтобы врач осматривал заключённого ночью. В некоторых случаях, которые привлекли моё внимание, эта перемена обернулась катастрофой. Как-то под вечер меня попросили осмотреть заключённого, который пожаловался на внезапный приступ острой головной боли. Он был не из тех, кто жалуется. Впрочем, Частые необоснованные жалобы еще не означают, что здоровье не разрушается серьезным заболеванием. Скорее наоборот. Это был вежливый молодой человек. Он поведал мне, что головная боль у него началась с ощущения, что его словно бы стукнули по затылку. Это был классический случай. И при обследовании я обнаружил недвусмысленные признаки того, что у него произошло так называемое суперахноидальное кровоизлияние. Я тут же отправил его в больницу. Младший врач, осматривавший его там, отмахнулся от моего диагноза и послал больного обратно в тюрьму, выписав ему анальгетик, который можно получить без рецепта. Меня это, мягко говоря, не удовлетворило. Я снова обследовал рестанта и отправил его назад в больницу, потребовав, чтобы его осмотрел дежурный нейрохирург. Тот диагностировал субарахноидальное кровоизлияние и провёл операцию. которая вполне возможна. Спасла жизнь этому молодому человеку. Через 3 недели наш старший медицинский работник вызвал меня к себе в кабинет, чтобы показать письмо, пришедшее на его имя от этого юноши. Тот благодарил нашего СМР за профессионализм его сотрудников, который, по его словам, спас ему жизнь. Автор письма обещал нашему СМР, что после освобождения он никогда не вернётся в тюрьму. Он едва избежал смерти, и это заставило его переосмыслить собственную жизнь. Моя мать говорила, что общение с заключёнными сделало меня циником. Однако во мне всё-таки не хватало цинизма, чтобы я не поверил написанному в этом письме. Молодой человек явно не хотел возвращаться в тюрьму. Может быть, он и правда никогда не вернулся за решётку. Я не знаю наверняка, но готов поставить на это кругленькую сумму. Смерть иногда придаёт смысл той жизни, которая прежде была ею лишена. Порой мне кажется, что на том свете меня будут раз в миллион лет на денёк выпускать из ада в награду за то, что я помог этому молодому человеку искупить грехи.